Мифы и легенды народов Поволжья и Урала Морийцы Морийцы живут в Среднем Поволжье и на Урале. Земли поволжских морийцев разделены Волгой на две части. Равнинные левобережья покрыты густыми лесами со множеством лесных озер, а гористый правый берег изрезан глубокими оврагами и долинами небольших рек. Марийцы, живущие на левом берегу, издревле называли себя луговыми или лесными, а живущие на правом горными. Отличаются они друг от друга по культуре и языку, впрочем, настолько значительно, что в настоящее время у марийцев приняты два литературных языка: восточно-луговой и горно-марийский. Марийцы, живущие на Урале, называют себя восточными, их язык близок к луговому. Марийцы, так же как удмурты и мордва, являются потомками аборигенного населения края. Память о древних племенах, живших на этой территории, сохранилась в марийских преданиях о народе овда. Овда дикие и пещерные люди огромного роста, покрытые шерстью. В марийской топонимике существует много названий, включающих в себя слово овда. Овда-сола деревни Овды», «Овда корем «Овраг Овды» и так далее. Исследователь марийского фольклора Акцорин пишет, «На наш взгляд Овда — не вымышленный образ, а название древнего охотничьего племени, населявшего леса между речью Волга-Вятки. Из легенды известно, что у Овды ступни были повернуты в обратную сторону». Можно предположить, что древние охотники овды в целях успешной охоты пользовались обувью своеобразной формы. Охота была древнейшим занятием марийцев В старину Белича шкурка была у них разменной единицей, а в более поздние времена название «Икур» — «одна белка» — перешло на самую мелкую монету «одна треть копейки». У горных марийцев до недавнего времени бытовала старинная детская игра, когда-то вероятно имевшая магическое значение. Осенью во время листопада мальчики изображали охоту на белок с древнейшим охотничьим оружием — луками. Наряду с охотой марийцы с давних времен занимали земледелием. Многие старинные марийские обряды были связаны с земледельческим циклом. Праздник Сахии. Агапайрем, праздник нового хлеба, Укиндепайрем и другие. Летний праздник Сюрем, отмечавшийся после окончания полевых работ, сопровождался сложным театрализованным представлением. Юноши верхом на конях отправлялись в священную рощу, где их благословлял главный жрец Карт. Затем трое жрецов на тройке в сопровождении юношей и всадников объезжали двенадцать деревень, входивших в религиозную общину. Жрецы возносили молитвы богам и освещали праздничные угощения, а юноши-всадники трубили в священные трубы из липового лыка «сюрем-пуч», звук которых разносился далеко, окрест и устраивали воинские состязания, символизировавшие борьбу светлых и темных сил. Всадников могло быть 40 60 человек, а зрителей несколько сотен. Жрецов и всадников угощали, и они отправлялись в следующую деревню. По окончании праздника священные трубы торжественно доставляли в священную рощу и вешали носок дерева или сжигали. Священные рощи играли большую роль в жизни древних марийцев.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 Религиозные торжества и жертвоприношения совершаются в лесу. Из всех деревьев у марийцев особым почитанием пользовалась береза. И священные рощи, как правило, были березовыми. Белая береза воспринималась как олицетворение красоты и света. Белый цвет из древли преобладал в марийском народном костюме. И многие этнографы отмечают, что, несмотря на все изменения в жизни и быти, белый и поныне является любимым цветом марийцев. Верховным божеством марийцы почитали «кугуюмо», что означает «большой» или «великий бог». «Кугуюмо» створил мир и людей. В одном из мифов рассказывается, что, сделав человека, «кугуюмо» положил его сушиться, а сам отправился на небо, чтобы принести ему душу. Тут появился злокозный брат великого бога Керемет и оплевал человека. Кугуюмо, вернувшись, предпочел человека не отмывать, а просто вывернул его наизнанку, чистой стороной кверху. Так внутри у человека оказались всевозможные болезни и скверные нравственные качества. Подобные легенды известны также некоторым другим народам, но Фрезер в своей золотой ветви приводит ее именно как Марийскую. Важное место в Марийском пантеоне занимает Кугурак, что означает старейшина. По преданиям луговых марийцев, Кугурак был когда-то их племенным вождем. В некоторых районах культ Кугурака преобладал над культом Кугуюмо. Его почитали как покровителя и защитника марийского народа. Принося ему жертву, говорили, «Прими в дар жеребенка молодого в знак нашего уважения и почтения, не давай во злым духам, сохрани наше здоровье и достаток». Богом святый солнц почитался ош ке чи юмо Богом вселенной, ведущим погодой Ту-Ня-Юмо, Богом грома кю чо юмо и другие». Наиболее почитаемым женским божеством была богиня-полдородия Кугушочинава. Наряду с высшими богами в марийской мифологии известно множество низших богов. Хозяек, матерей различных явлений природы. Вютава, мать воды, Тулава, мать огня, Мландыава, мать земли и другие. Злое начало, как и у других народов поволжья воплощалось в образе Кереметта. Считалось, что керемет насылает на людей различные бедствия, и избавиться от них можно, принеся ему жертву. Культ керемета существовал отдельно от культа всех остальных богов. В священных рощах запрещалось даже произносить имя керемета. Ему приносили жертвы в особо отведенных местах. Руководили жертвоприношениями не жрецы карты, а заклинатели мужедыши. В легенде относительно позднего происхождения рассказывается, что когда-то Керемет, приняв облик человека, поселился среди соседей морийцев, татар, а потом чем-то прогневил их и был вынужден бежать. Спасаясь от погони, Керемет спрятался в яме, которую выкопал для заборного столба крестьянин Морийц. Морийц не выдал беглеца преследователям. А когда татары пробежали мимо, вытащил кереметы из ямы, привел к себе домой, одел марийскую одежду. Благодарный керемет сказал, «Теперь я буду ваш, а не татарский. Коли что плохо будет у вас, скот нездоров или человек, это мое дело, молитесь мне тогда». Действительно, по мнению большинства исследователей, керемет — божество тюркского происхождения с востока заимствовали марийцы также образ владыки загробного мира кияямата киямат заставлял умершего проходить по тонкой жердочке над котлом с кипящей серый грешник падал в котел а праведник благополучно достигал светлого потустороннего царства где жил так же как прежде на земле во время похоронного обряда марийцы ставили в головах умершего три свечи для кияамата либо помощника и для самого умершего. В гроб покойнику клали палку, чтобы он мог отбиваться от собак, охраняющих загробный мир. Духом смерти был азырен по свидетельству Ерыгина, автора книги «Современные проявления дохристианских верований марийцев, один из самых нелюбимых народом злых духов». Когда-то он имел вид представительного мужчины и убивал те, кто должен был умереть обычным ножом. Но однажды хитрый плотник заманил Азарена в гроб, забил крышку гвоздями и бросил в реку. Люди перестали умирать, но это повлекло за собой многие неудобства, и, в конце концов, азырен был возвращен на землю. Однако, с той поры, чтобы не подвергать себе опасности, он стал невидимым. К злым духам в марийской мифологии относятся также вуверы, обладающие способностью вредить как людям, так и домашнему скоту. Вувер Кува, свирепая старуха-людоедка, персонаж многих марийских сказок. Как появился марийский народ У великого бога Кугуюмо было на небе много скота, и лошади, и коровы, и овцы, да только пасти скотину было негде. трава на небе не растет. Вот и приходилось Кугуюмо каждый день посылать стадо на землю. А присматривать за скотиной он отправлял свою дочь. Посадит Куго-Юму дочь на качели, растворит небо, спустит качели до самой земли. Девушка земли зовет «Дох-дох-дох» — спустятся к ней лошади. «Туна-труна» — спустятся коровы. «Ста-ста-ста» — спустятся овцы. А вечером дочь Кугуюма кричит на небо, «Батюшка, батюшка, спускай качели, пора скотину в хлев загонять». Кугуюма снова растворит небо, спустит качели и поднимет дочь вместе со стадом на небо. Так послана она, посла отцовское стадо, да однажды повстречала красивого парня. Понравились они друг другу, и осталась дочь Бога жить на земле. Вышла за парня замуж, нарожала детей. Так появился марийский народ. Легенда о том, что марийцы являются внуками своего верховного божества, по мнению исследователей, принадлежит к числу древнейших. Нурминский, пересказавший эту легенду в девятнадцатом веке, заканчивает ее так. «Долго Бог искал ее, дочь, не нашел». Через два года они пришли к отцу и сказали ему всю правду, помирились, и на мировой был большой пир. Приданого Бог дал много, с этих пор Бог и стал знаком с людьми. Онар В давние времена жили на Марийской земле великаны Онары. Идет такое Онар по лесу, вековые ели ему по пояс, станет волги рыбу ловить. На самой глубине ему по колено. А по соседству с онарами жили обычные люди. Пахали землю, растили хлеб, охотились в лесу на зверя, ловили волги рыбу. Однажды крестьянин-мориец выкорчевал в лесу большой еловый пень. Вдруг налетела буря и понесла пень по воздуху. Угодил пень в глаз одному онару. Потер онар глаз, пень не выходит». Пошел он к своей матери, она жила далеко за каменными горами. — Помоги, — говорит, — Анар, — матушка, царинку из глаза вынуть. Вычищила Анарова мать пень и бросил его подальше. Перелетел пень через каменные горы и упал возле избы другого мужика. Мужик расколол его на дрова и ползимы топил печку. Мать Онару сказала, раз попал тебе в глаз выкорчеванный пень, значит, живут в твоих краях люди. Отвечает Онар, может, и живут, да, только я никогда их не видел. Мать говорит, а ты получше смотри, а то увидишь. Вернулся Онар в Марийские леса. Однажды шел он по лесу, видит, ползет по поляне букашка о шести ногах, а за ней с полосам взрытой земли. Думает Онар, что за диковина, пригляделся? А этот крестьянин носил лошадки, пашет свое поле. Поднял Онар крестьянина вместе с сухой лошадью, поставил на ладонь, смотрит, смеется. Потом говорит, отнесу-ка я диковинку матушке, пусть она тоже повеселится. Положил мужика в карман и отправился за каменные горы. Мать Онара была умная, все знала. Говорит она сыну, нехорошо ты поступил. Человек трудился, поле пахал, а ты оторвал его от работы. Отнеси его скорее назад, и впредь никогда людей не обижай. Послушался Онар, отнес мужика обратно на поле, и с тех пор, как увидит человека, сторонкой обойдет, чтобы ненароком не сдоптать. Прошло время, распахали крестьяне все лесные поляны, понастроили среди лесов селений. Огляделся он Ар. Нет кругом прежнего простора. Побул он новые лапти и ушел навсегда за каменные горы. По пути возле речки Уржумки присел отдохнуть, вытряхнул землю из лаптей, насыпал два высоких холма. До сих пор они там стоят, люди называют их холмами Онара. В марийских преданиях изначальные мифологические времена называются временами Онаров. В некоторых вариантах сказаний о великанах Онарах или Нарах первый Онар спускается с неба на белом коне после потопа. Исследователь марийского фольклора Акцорин пишет, Климатические условия, описанные в ранних сказаниях, соответствуют постледниковому, упоминание о потопе, огромных водоемах и песках, и тундровому периодам, карликовые деревья, возможность вытащить дерево вместе с корнями. В некоторых преданиях рассказывается о происхождении марийского народа от смешения великанов-онаров с обычными людьми — а иногда сами онары называются марийцами. В древности народ онар был крупный, многочисленный, онары относились к марийскому же народу. Сказания о великанах, живших в давние времена на земле одновременно с людьми, известны также Удмуртам, Чувашим, Эстонцам, Белорусам и другим. Сказания о трех городах В незапамятные времена марийцы жили в верховьях светлой реки Уилге-Эрген, Волга, в лесном озерном краю. В их землях брала начало еще одна большая река, которую они называли Маска-Эрген, Москва-река, что означает «медвежья река». По ее берегам, по рушим густым лесам, водилось много всякого зверья, а больше всего медведей. В одном селении Илеме на берегу Маскаэрген жил старый охотник Аллатай. Был у него семеро сыновей и семеро дочерей. Дочери выросли и по тогдашнему обычаю привели в дом отца своих мужей. А сыновья все ходят не женатыми никак не найдут невест себе по сердцу. Однажды старший сын Аллатая Тукманай сказал... Нет для нас невест ни в нашем Илеме, ни в соседних. Но я слышал, что далеко вниз по Элгерике есть три города — медный, серебряный и золотой. Живут в них такие же, как и мы, марийцы. Нет в тех городах ни богатых, ни бедных, все равны между собой. Почитают они там только старейшин рода и жрецов-предсказателей, за то, что они стары и мудры. Может быть, в тех городах найдем мы себе жен. Братья спросили благословение у отца, оседлали коней и пустились в путь вдоль ил Через 30 дней, на закате 31 первого, увидали они на высоком берегу Ил-Георген, медный город. Его стены и башни ярко сверкали в лучах вечернего солнца. Тукманай велел братьям ждать в роще близ города, а сам подъехал городским воротам вынул из колчана стрелу и воткнул ее в землю, наклонив в сторону ворот, что означало «прибыли путники из дальних краев, они приветствуют жителей города и хотят с ними говорить». Тукманай вернулся к братьям, они переночевали в роще, а на рассвете все вместе подъехали городским воротам Рядом со стрелой Тук-Маная была воткнута другая с наклоном к его стреле. Это означало, горожане приветствуют чужеземцев и согласны принять их в своем городе. Тук-Манай выдернул из земли обе стрелы и громко постучал в медные ворота. Ворота широко распахнулись. Путников встретили горожане в белых суконных кафтанах. Впереди всех стояли старейшина рода Изай и жрец-предсказатель. Изай взял из рук тукманаю обе стрелы и спросил: "Кто вы, чужеземцы и откуда?" Тукманай ответил: "Мы такие же морицы, как и вы. Прибыли мы из той земли, где берут начало Ильгерген и Маскаерген". Изай спросил: «Для чего же вы проделали столь долгий путь, зачем прибыли в наш город?» Тукманай ответил, «Мы ищем себе невест». «Это хорошее дело», — сказал Изай. «Может быть, в нашем городе найдутся девушки, которые станут вашими женами». Братьев с почетом проводили в город и устроили в их честь пир, на котором собрались все горожане, мужчины и женщины, и две девушки в медных серьгах и кольцах с медными ожерельями на груди и избрали себе в мужья двух младших братьев. Младшие братья остались в медном городе, а остальные поехали дальше. Через семь дней увидели они на высоком берегу эл серебряный город. Девушки этого города носили серебряные серьги, ожерелья и кольца. Там нашли себе невесты еще двое братьев и остались в серебряном городе. Старшие братья простились с ними и во главе с Тукмана им снова пустились в путь. Через семь дней достигли они золотого города. Три девушки в золотых серьгах и кольцах золотыми ожерельями на груди стали их женами. Так поселились семеро сыновей охотника Аллатая в среднем течении Илгерген, а их потомки живут там и до сих пор. В древности у графинские племена предки марийцев населяли Волго-Окское Междуречье. Часть их смешала со славянами и, по мнению многих исследователей, приняла участие в формировании русского народа. В одной из версий название «Москва-река» происходит от марийского слова «маска-медведь». О древности легенды о трех городах свидетельствует описанная в ней матрилокальная форма брака, когда муж переселяется в род жены. Такая форма брака исчезла при переходе от матриархата к патриархату. Чоткар-патых. Чоткар-имя собственное означает «сильный», способный дать отпор врагу Патыр-богатырь. В лесном Марийском краю, на берегу светлой речки Илети, в семье бедного охотника родился сын Чоткар. Идут годы, растет Чоткар. Пяти лет он уже ходил с отцом на охоту, в пятнадцать добыл своего первого медведя. Вырос Чоткар-богатырем не было ему равного по всей Марийской земле. Там, где кончали зеленые марийские леса, начинались широкие приволжские степи. В всех степях жили и пасли свой скот воинственные кочевники-татары. То и дело совершали они набеги на марийские селения. Грабили и разоряли жилища, убивали мужчин, угоняли в плен женщин и детей. И вот однажды чоткар потыр Мудрый, как сто стариков, сказал, «Дерево опирается на дерево, человек на человека. Если мы объединимся все вместе, то сможем дать отпор врагу». Он созвал людей со всего лесного Марийского края и повел их войной на татарских ханов. Немало произошло жестоких сражений, и вот устрашенные враги бежали далеко в свои степи, мир и покой, воцарился в лесном Марийском краю. Коротка человеческая жизнь. Состарился Чоткар-Патыр и почувствовал приближение смерти. Пришли марийцы проститься с своим героем. Чоткар сказала печаленным людям. Настало время нам расстаться. Вот вам мое завещание. Похороните меня на высоком холме на берегу Светлой Елети. Положите со мной в могилу мой верный меч и крепкий щит. Но если нападут на наш лесной Марийский край враги и истощатся в бою ваши силы, то придите ко мне на холм, встаньте возле моей могилы и громко позовите «Чоткар, Чоткар, нас стеснят враги». Тогда я подымусь и, как прежде, встану на защиту родного края. Но запомните... Звать меня можно только в самый тяжелый час, когда не останется уж никакой другой надежды. Сказал так Чоткар-патыр и умер. Оплакали люди-богатыря, уложили его в дубовый гроб и похоронили так, как он велел. Прошло много лет. На холме Чоткарова разделенный лес, в лесу поселились звонкоголосые птицы. Люди редко ходили на богатырский холм, чтобы не тревожить покоя богатыря. Ну вот однажды в одном селении мориец по имени Эшполдо, глупец, человек легкомысленный и неразумный, решил проверить, правду ли говорят старики, что встанет четкар-патыр из могилы, если позвать его на помощь. Пошел Эшполдо на богатырский холм. По пути встретился ему седобородый старик. Спросил старика Эшполдо, куда тот держит путь. Парень рассказал, все без утайки. Старик испугался. — Не делай этого. Если ты сейчас потревожишь четкара понапрасну, он ж не придет нам на помощь в минуту настоящей опасности. Но Эшполдо только рассмеялся. — Очень ж вы, старики, осторожны! — Он поднялся на вершину холма, встал у могила богатыря и громко крикнул «Четкар! Четкар! Нас стеснят враги!» Содрогнулась земля, разверзлась могила, и четкар потыр могучий, как прежде, встал во весь рост с мечом в руках. «Где враги?» — громовым голосом спросил богатырь. Эш полдоза дрожал и упал на колени. — Прости меня, четкар-патыр, все спокойно в нашем краю, я потревожил тебя без причины. — Что ты наделал, несчастный? — горестно воскликнул четкар-патыр, медленно опустился в могилу, и земля сомкнулась над ним. А вскоре случилось так, что татарские ханы вновь привели своих воинов в лесной Марийский край. Храбро сражались морийцы за свою землю, но татар было больше, и уже близилась их победа. Отступили морийцы к самой Инве. Тут вспомнили они про старые предания Поднялись на холм Чоткар-Патыра, встали у богатырской могилы и в отчаянии воскликнули «Чоткар! Чоткар! Нас стеснят враги!» Но не дрогнула земля. Не колыхнулась трава над могилой, не поднялся во второй раз Чоткар-Патыр. Легенды о Чоткаре относится к временам татаро-монгольского Ига. предание о спящих героях, готовых прийти на выручку своему народу, в случае опасности известны многим народам, король Артур у кельтов и другие. ВУВЕРКУВА Жили некогда муж с женой. Было у них двое детей, маленький сын и дочь невеста. Сговорили отец с матерью дочь замуж за молодого охотника. Сыграли свадьбу, и девушка покинула родительский дом. Мужниная изба стояла посреди дремучего леса на берегу реки Вятки. Осенью ушел муж лисовать, а молодая жена осталась дома одна ближе к ночи ей стало страшно а ну как придет из лесу в уверку и съест ее заперла молодуха покрепче дверь закрыла окна сидит дрожит а в уверку тут как тут толкнулась за в дверь подергалла окна не войти ей в дом тогда взяла в уверкова мялку который мнутлен стала по ней постукивать и запела стук стук моя мялка выгляни красавица в окошко посмотри как играют в лесу веселые белки и резвые куницы узнала молодуха голос в уверкувы крикнул ей в ответ не досуг мне смотреть в окошко я тесто для хлебов раскатываю снова запела в уверкува стук стук моя мялка! подойди красавица к двери слушай как порт лес гош гош Отвечает молодуха из дома, «Не могу я отойти от печи, хлебы в нее сажаю». Воверку опять запела, «Стук, стук, моя мялка, выйди, красавица, на крылечко, увидишь, как скачет среди деревьев лесная овда». Молодуха отвечает, «Подожди, немного выну хлеба из печи, тогда выйду». Стала Воверку ждать молодух тем временем вылезла через печную трубу наружу и побежала через лес к родительскому дому. Ждала, ждала в оверкува, потом снова начала петь, но ей никто не ответил. Выломала в оверкувой дверь, увидела пустую избу и поняла, что женщина убежала. Пустила оверкува за ней в погоню. Бежит Молодуха ног под собой не чует, оглянулась, а в Веркува совсем близко, бросила она тогда за спину щетку, которую чешут кудель, превратилась щетка в густой лес, человеку через такой лес не пройти, а в Веркува продралась. Бросила тогда молодуха за спину камень, стал камень высокой горой, человеку на нее не подняться, а у Веркува взобралась и спустилась по противоположному склону. Бросила молодуха за спину. Красный платок обернулся платок огненной стеной. Пока пробиралась в Уверкува сквозь огонь, молодуха добежала до родительского дома. В доме давно спали, стала женщина стучать в запертую дверь и запела, «Ой, отец, отец, отопри поскорее дверь, гонит за мной в Уверкува, хочет меня съесть». Проснулся отец и отвечает, «Ты обманываешь меня! Моя дочь спит сейчас у себя дома!» Снова запела женщина, «Матушка моя, матушка, впусти меня поскорее! Гонит за мной в хочет меня съесть!» Проснулась мать, отвечает, «Ты обманываешь меня! Моя дочь не бродит ночью по лесу!» В третий раз запела женщина, — Братец мой, братец, укрой меня в родном доме, гонит за мной в Уверкуво, хочет меня съесть. Маленький брат сквозь сон ответил, — Не мешай мне спать, моя сестра живет далеко от родного дома. Заплакала молодуха перед запертой дверью. Шумит кругом темный лес, месяц тускло светит сквозь тучи, бежит по лесу Воверкува, трещат сухие ветки под ее ногами. В отчаянии протянула молодуха руки к небу, жалобно воскрикнула «Светлый месяц! Хоть ты спаси меня!» Но месяц испугался уверкувы и совсем скрылся за тучами. Забралась несчастная женщина в овечье хлев, Спряталась между овцами, но у Веркува легко нашла ее и съела. Утром пришли отец и мать задать тёпцам корму и увидели на полу хлева белые косточки и тонкие ежилки. Мать говорит, вот беда, верно, волк задрал ночью овечку. Отец подобрал тонкие ежилки, сделал новые струны для кёсли, кёсли-марийские гусли. Хорошие получились струны, прочные, звонкие. Едва ударил по ним отец, запела кюсли человеческим голосом. Килтин, килтин, кюсли, дерево сухой ели, пальцы искусного гусляра. Ой, отец, отец, не играй, не надрывай моего сердца. Удивился отец, позвал жену, тронула на тонкие струны, снова запела кюсли человеческим голосом. Матушка моя, матушка, не играй, не надрывай моего сердца. Вздрогнула мать, уронила кюсли на пол, Поднял их маленький брат, говорит, Ну-ка я попробую, хоть и не умел он играть, Но и под его руками запела кюсли, Братец мой, братец, не играй, не надрывай моего сердце Испугался брат и бросил кюсли в огонь. Вспыхнуло дерево сухой ели,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 Поэтому героиня пытается укрыться от Вуверкувы в родительском доме. Вуверкува — великолепный образец страшной сказки с умелым нагнетанием атмосферы и редко встречающимся в народных сказках эмоциональным изображением пейзажа. В оригинале описание ночного леса звучит так. «Женщина смотрит вокруг, большой мрачный лес шумит от ветра, Между чёрными облаками, как серп, молодой месяц бежит в свою избушку. Красивый месяц идёт, словно начальник, не слушает ни одной звезды. Склонившись по ветру, лес кивает головой вслед месяцу. в Вуверкува идёт через тёмный лес. Птицы шевелятся во сне, кричат чик-чик. Женщине некуда спрятаться от Вуверкувы. Подстрочный перевод. Сказка была записана в 1938 году от председателя колхоза «Трактор» Акмазикова, вероятно обладавшего незаурядным талантом рассказчика и литературным чутьем. От него же была записана такая классическая марийская сказка, как «Сереброзубая пампалча». Кюслия — широко распространенный у марийцев музыкальный инструмент. Несмотря на его сложность, в старину на кюсле играли практически все марийцы. считал что девушка, не умеющая играть на кюсли, не получила достаточно хорошего воспитания. Невеста обязательно должна была играть на кюсле на своей свадьбе. Струны для кюсли делали из овечьих жил, кишок, в чем изготавливали их обычно сами исполнители. Но, в отличие от сказки, в действительности это был трудоемкий процесс, занимающий две-три недели. Дочь лебеди Юкталчи Жил некогда крестьянин по имени Кожан. Были у него жена и сын Кождемыр. Посеял раз Кожан на своем поле овес. Взошел овес, но так и не созрел. Поклевали его птиц Поставил кожан посреди поля частые сети. Утром послал сына посмотреть, не попался ли в те сети какая птица. Пришел Кождемыр в поле, видит, бьется в сетях белая лебедь. Зажег он еловую ветку, опалил огнем лебединые крылья, упала с лебеди оперение, превратилась она в красивую девушку. Обрадовался Кождемыр, Взял красавицу за руку, привел домой, — сказал отца с матерью, — вот, нашел я себе жену. И стала девушка-лебедь жить в крестьянской избе, помогать свекрови по хозяйству. Раз пошла на утром поводу, зачерпнула из речки воды, повесила ведра на коромысло, хотела назад идти, вдруг появились в небе белые лебеди, закричали, запели... — Дочь лебеди, Юкталчи, скучает по тебе, мать, ждет не дождется тебя, отец, возвращайся скорее домой. Запела в ответ Юкталчи. — Не могу я вернуться домой. Каждый мир, сын Жанна, обжег огнем мои белые крылья, опалил еловой веткой лебяжьи перья. Закружились лебеди над Юкталчи, сбросили ей по одному першку. Собрала ее к Талче перышки, спрятала под мостки и пошла с ведрами домой. Спрашивает ее свекровь, что так долго на речке делала? Отвечает ее к талче, текла в речке мутная вода, дожидалась я, пока прозрачное потечет. На другой день снова пошла ее к Талче поводу. Снова прилетели белые лебеди, закричали, запели «Дочь лебеди!» Йокталчи, соскучилась б тебе мать, заждал с тебя отец, возвращайся скорее домой. Запела в ответ Йокталчи, как я вернусь домой. каждый Каждемыр, сын кожана, опалил огнем мои белые перья, обжег еловой веткой лебединые крыги. Сбросили ей лебеди еще по одному перышку и улетели. Йокталчи спрятала эти перышки под мостки и вернулась домой. Спрашивает ее свекровь, «Почему так долго ходила?» Отвечает Юкталча, «Текла в речке вода с сором, я дожидалась чистой». Пошла Юкталча и поводу на третий день. Закружились над ней белые лебеди, закричали и запели. «Дочь лебеди Юкталча приказывает тебе, мать, велит тебе, отец, возвращаться скорее домой». Сбросили лебеди еще по и ждут, не улетают. Скинула Юкталча из себя одежду, набросила на трухлявый пень, оделась в лебяжьи перья и снова стала лебедью. Взмахнула широкими крыльями и улетела в небо с лебединой стаей. Долго дожидались Юкталча муж, свекор и свекровь. Наконец Каждемыр взял плетку и пошел на реку. Видит, сидит жена на берегу, рядом пустые ведра стоят. Рассердился Каждемыр, ударил жену плеткой, трухлявый пень опрокинулся и упал в реку. Выловил Каждемыр из воды Женину одежду и вернулся домой. «Сказка туда, а я сюда!» «Сереброзубое помпалче!» В давние времена в дремучем лесу на берегу реки Вятки стояла под горой бедная избушка. Жил в той избушке старик мариец с дочерью, прекрасной как луна, сереброзубой помпалчи. Старик промышлял в лесу зверя и ловил рыбу, а помпалчи собирала ягоды и грибы. Те мы жили. Однажды Ушли они из Думура утром Отец к лесному озеру ловит рыбу, А по Ампалче на лесную полянку по землянику. Кладет она в лукошко ягодку за ягодкой И поет нежным голосом. Там, где ясное солнце восходит, Разгорается алая зорька, Разгорается зорька, Солнце восходит, Согревает зеленую землю. Прилетела серая кукушка, Села на белую березу, улыбнулся ей помпалчи и снова запела. — Ловит в озере рыбу отец, а я на полянке среди белых цветов собираю землянику в лукошко, каждый день собираю в лесу землянику. Набрала помпалчи полное лукошко ягод и пошла домой. Вдруг видит, стоит у дороги старая ель, А на ее вершине сидит черный коршун, кивает девушке головой, хлопает черными крыльями. Страшно стало, помпалчи. Остановилась она, спрашивает черную птицу. — Коршун, коршун, зачем машешь ты крыльями? Отчего киваешь мне головой? Или ждет меня какая беда? Ничего не ответил коршун. Поднялся с вершины еле и улетел. А в это время отец пам чьи наловил рыбы и тоже собрался идти домой, да захотелось ему пить. Наклонился он к озеру, зачерпнул пригоршню воды. Вдруг пошли по озеру волны. Высунулся из глубины черное ручище, ухватило старика за бороду и потянуло в воду. Старик сразу понял, что разгневался на него. «Водяной владыка!» И взвалился. «О, великий водяной владыка! Отпусти меня, я отдам тебе все, что у меня есть, только не губи!» Отвечает водяной владыка. «Много лет ловил ты в моих водах рыбу и ни разу не принес мне никакого подарка. Мог бы я тебя утопить, но отпущу, если отдашь ты мне в жены свою дочь, прекрасную, как луна» сереброзобую помпалча. Опечалился старик, но делать нечего. — Ладно, — говорит, — привози завтра двенадцать пайданов браги, двенадцать пайданов пива, будем свадьбу играть. Отпустил водяной владыка старикову бороду и говорит, что ж, иди домой и жди меня завтра со сватами. Шлеснула вода, метнулись испуганные рыбы, и водяной владыка погрузился на дно. Поплелся старик домой. Дома встречает его помпалчи, видит, что отец чуть не плачет, и спрашивает, — Отчего ты не весел, батюшка? Отвечает старик, — Да вот, крыльцо у нас обвалилось, надо чинить. Помпалчи говорит, — Разве ж это беда, завтра и починим. Но старик только голову опустил. Снова спрашивает его помпалчи почему ты, батюшка, стал еще грустнее? Отвечает отец, крыша у избы прохудилась. Говорит помпалчи залатаем и крышу. Тут уж пришлось старику рассказать дочери всю правду. Обещал я, дочка, отдать тебя в жены водяному владыке. Завтра придет он сюда и заберет тебя в свое подводное царство. Заплакал старик, а помпалчи стал его утешать. — Не горюй, батюшка, я уйду к моей старшей сестре за дальние леса на высокую гору. Там не достанет меня водяной владык. Собралась помпалчий в дорогу, надела старый кафтан, залепила серебряной зубоеловой смолой, за пояс на всякий случай заткнула топор. Отец сказал ей на прощание, — Пусть беда обойдет тебя страной. Пусть днем согреет тебя теплое солнце, Пусть ночью укажет тебе путь ясный месяц. Поклонилась помпалчий отцу, обняла его и покинула родной дом. Идет помпалчий, не останавливается. Вдруг слышит трубят рога, стучат копыта, ржут кони.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 тоу тоу у Сгибаются от трубного звука в лесу деревья, замолкают птицы Не заметила водяной владыка Пампалчи, проехал мимо. А она выбралась из своего укрытия и пошла дальше. Повстречалась ей толпа девушек. Поют девушки свадебные песни, Приплясывают на ходу Сами в зеленых свадебных кафтанах, В платках, расшитых золотым позументом. Спрашивает у них помпалчи, «Далеко ли идете, сестрицы, а девушки», — отвечают ей песни, — «идем за невестой, за красивой невесты с серебряными зубами, светлой, как звезда, красивой, как луна, идем за сереброзубой Пампалчи, чтобы вести ее к водяному владыке». Говорит Пампалчи, идите, идите, оно вас давно поджидает, и пошла дальше. Повстречалась ей толпа мужчин в свадебных вышитых рубахах. Спрашивает их помпалчи, далеко ли идете, дядюшки? А мужчины отвечают ей песни, идем за невесты. За сереброзубой помпалчи, красивой, как луна, светлой, как звезда, несем с собой двенадцать пайданов браги, несем с собой двенадцать пайданов пива. Говорит им помпалчи и детей и детей невеста вас ждет не дождется пошла помпалчи дальше повстречалась ей толпа женщин на головах у них есть шапки на груди серебряные мониста спрашивает их помпалчи далеко ли идете тетушки а женщины отвечают ей песни идем за невестой, за серебраобый помпалщи «Светлый, как луна, прекрасный, как солнце, есть у нас двенадцать пайданов меду, есть у нас двенадцать пайданов масла!» — говорит им Помпалчий. «Поспешите, невеста совсем заждалась!» Идет Помпалчий дальше. Вдруг навстречу ей дряхлая старуха. Такая старышь вся мохом поросла. Спрашивает ее Помпалчий, «Далеко ли идешь, бабушка?» Старуха в ответ дребезжащим голосом пропела. — Иду за невестой, за красивой невестой, серебряными зубами, румяной, как спелая клубника, светлой, как солнце. Иду на свадьбу гулять, буду петь и плясать. Засмеялась помпалчи, отвалила силовая смола от ее серебряных зубов. Увидала эта старуха. Схватила девушку за плечи костлевыми пальцами и закричала «Так ты и есть сереброзубая помпалчи, а я вутава, мать воды, водяной владык мой внук, когда выйдешь за него замуж, станешь моей внучкой». Вырвалась помпалчи из старухиных рук и побежала, понеслась быстрее птицы. «Быстро!» — бежит девушка, — «а вут ава не отстает, вот-вот нагонит». Добежала Помпалча до подножья горы, на вершине которой жила ее сестра, а Вутава совсем близко. Забрала с Помпалчины высокую сосну, выскользнул у нее из-за пояса топор, упал на землю. Схватила Вутава топор, стала сосну рубить, только щепки летят, запела Помпалча. — Ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковые качели! Не да меня, будто Ава отдаст в жены водянома владыке. А сестра с высокой горы ей отвечает. — Подожди, сестрица, шелковый клубок разматываю. Услыхали песню помпал челесные звери. Жалко им стало девушку, решили они ей помочь. Вышел к сосне косматый медведь. Говорит старухе, бабушка, дай мне топор, я порублю, а от пока отдохни. Отдала Вутава топор медведю, прилегла в холодке и заснула. Взял медведь топор, забросил в озеро и убежал в лес. Проснулась старуха, смотрит, сосна стоит, как стояла, а топор на дне озера лежит. Рассердилась Вутава. Одним глотком выпила все озеро, достала топор и стала опять сосну рубить. Прошел по лесу шум треск, вот-вот рухнет сосна. Снова запела помпалчи, ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковые качели, не то поймает меня вот Ава, отдаст в жены водяному владыке. А сестра с высокой горы отвечает, подожди, сестрица, шелковые качели плетут. Выбежала из лесу рыжая лиса, — говорит в утале, — дай бабушка мне порубить, а ты отдохни. Отдала в утава лисе топор, размахнулась с лиса, да не ударила по сосне, а забросила топор в озеро. Обругала старуха лису, снова выпила озеро, достала топор и стала сосну дальше рубить. Опять запела Пампалчи, ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковые качели, не то поймает меня вот Ава, отдаст в жены водяному владыке. Ничего не ответила ей сестра. Зашаталась сосна, стала валиться, но тут спустились сверху шелковые качели, ухватила за них Пампалчи и поднялась на высокую гору. Увидали из зверей, что спасла сереброзубая Пампалчи, пустились на радостях в пляс. Звонко запели птицы, а на вершине горы весело запела Пампалчи. На блестящих шелковых качелях поднялась я на высокую гору. Не поймает меня вот Ава, не достанет водяной владыка. Сказка о сереброзубой Пампалчи содержит очень много древних мифологических мотивов. В ней присутствует характерное для мифологии деление вселенной на три части — нижний, средний и верхний миры. Нижний — подземный или подводный мир, населенный злыми силами, в данном случае обиталище водяного владыки и вутавы. Средний мир — земля, на которой живут обычные люди, помпалчий ее отец. Верхний мир — высокая гора, жилище загадочной старшей сестры. Вероятно, и изначально это было какое-то благожелательное к людям божество. Не случайно героиня поднимается на гору при помощи качелей. Качание на качелях у многих народов было в древности не забавой, а ритуальным действом, символизирующим общение с богами верхнего мира. Достаточно вспомнить приведенное выше предания о возникновении марийского народа или мордовские миф о девушке Литове, похищенной с качелей богом-громовником. Кроме того, сказка интересна яркими этнографически точными описаниями старинного свадебного поезда.